Глава восьмая. Дорога иллюзий. Каждый день после урока фиктования Рэбл посещала Чарли. Но она быстро поняла, что деревня живёт не по принятому в Широтоне Гринвичскому времени, а подчиняясь своим внутренним ритмам. В деревне люди ели, когда чувствовали голод, спали, когда уставали, и не придерживались никакого расписания. Иногда Рэбл обнаруживала, что по деревенскому времени прошло всего несколько тягучих часов. А бывало, дни летели в бешеной гонке. Работа сменялась игрой, дремота скудной трапезой. Однажды Рэбл заметила, что вся орхидея вокруг деревни обсыпана паутиной. Белые сеточки не больше коробочек хлопка покрывали растения как изморозью. Дети играли ржавой банкой при сумрачном, точно зимнем свете. Мальчишка прыгнул в круг и носком ноги отбросил банку как можно дальше. Другой, который стоял в стороне, подпрыгнул и попробовал её отбить. Какая-то девочка застряла в середине круга, её прогнали громкими насмешками. После этого игра возобновилась. Гретсен сидела на пороге и плела из травы циновку, чтобы завесить прохудившуюся стену. Рыбэл поздоровалась и спросила: "Откуда появились эти пауки?" А как вы думаете? Из резервуаров, с досадой ответила Гретсон. Это какие-то рассадники паразитов. Вчера бы посмотрели, тут были сплошные комары, прямо тучи. Она отложила циновку в сторону. Фу, я спит. Подождите, я приведу малыша. Через минуту Гретсон вернулась, ведя за руку Чарли. "Не хочу", кричал он. "Я хочу играть". Увидев Фрэйбл, он ударился в слёзы. Рэбл вдруг стала грустна от того, что мальчик её не любит. И тут неудача. Хороший знак, сказала Рэбл Гретсон, проявление характера. Она погладила мальчика по голове. Нежный, недавно выросший пушок щекотал её ладонь, как статическое электричество. Косичку Гретса натрезала. Наверное, дети его дразнили. Я не задержу тебя надолго, Чарли. Ребелу сопила мальчика и стала работать. Час спустя она отпустила Чарли и позвала Грецен. Делать уже почти нечего. Индивидуальность пока что хрупкая, но со временем она окрепнет. В общем, он почти уже неотличим от человека. Неотличим от человека? переспросила Грецен. Да, и как раз вовремя, потому что скоро мы прибудем на Марс. Не знаю, как вы это распорядиться поступить с Чарли. Ребэл прикрыл улыбкой неуверенность в будущем мальчика. "Заобдаю, вы будете рады от него отдохнуть". Да, было бы здорово. Первый после долгого времени выход в открытый космос стал потрясением. Судя по всему, ещё там, в кластере Эреса, к оболочке прилипли дрейфующие споры. И теперь её покрывал сплошной ковёр из вакуумных цветов. Цветы были повсюду. Они росли пучками и гроздями, бутоны медленно поворачивались вслед за солнцем. Шлюз и несколько десятков метров вокруг очистили, и обнажилась тусклая неровная, всё в ямах покрытие. К чистой поверхности успели приварить множество опорных колец. Требовалось становилось вдела ноги в два кольца и вдруг почувствовала необъяснимое желание собирать эти цветы она с удовольствием взяла бы скребок вайт наблюдал за отлётом комбинов к одному катеру снаружи прикрепили слой за слоем почти 500 холодильных камер они образовали нечто наподобие шара в этих чёрных гробах лежали комбины их горлы и лёгкие наполняло защитное желе Вокруг суетились астронавты. Смотри. Ребэл дотронулась до руки Уайта и показала пальцем. По геодезику к ним ползли две фигуры в серебристых скафандрах без всяких эмблем. Среди карнавального буйства красок, отличающего одежду рабочих из резервуаров и выстроенных в орхидеи деревень, эти двое выделялись так же резко, как ракетный шар в наборе пасхальных яиц Фаберже. По внутренней связи сквозь треск донеслось. И как это комбины доверили вам заниматься их отправкой в холодильниках после всего, что вы им сделали? Разве вам не поручили выяснить, насколько глубоко цветы проели покрытие, Мурфилс, спросил Уайт. Серебристые фигуры подползли почти к самым его ногам, укрепились в кольцах и встали. Это я и пришла доложить. в самых тонких местах не меньше 4 дюймов. Беспокоиться не о чем. Астронавты приволокли одноразовый термоядерный двигатель, снабжённый километровой штангой, и прикрепили его к катеру, выхлопом, естественно, наружу. Потом отскочили в разные стороны и при помощи длинных тросов сдёрнули экранирование. Если хотите, останьтесь и посмотрите этот спектакль, Кони. Привет, Фрибой. Я вижу, ты всё ещё с нами. Верен как пёс, сухо процедила Констанция. Из двигателя вырвался почти невидимый сноп раскалённой плазмы, и неуклюжая конструкция двинулась в путь. 3 дня, думал Ребел. За 2 дня катер достигнет Марса, силы народной обороны перехватят его, поставят двигатели и разгрузят. Ещё день на то, чтобы комбины построили транспортное кольцо, которое доведёт относительную скорость геодезика до нуля, после чего она окажется на орбите вокруг Марса. Небольшая ошибка, и они пропустят кольцо. Всё это железо за одно и люди врежется в планету. Комбины беззащитны, как колба с зародышами, сказала Констанция. Не могу представить, как они доверились вам. Я бы ни за что. Комбины не люди. Уайт повернулся к ней с зеркальным визором. Они не помнят зла. Констанция отвела глаза и стала смотреть на удаляющийся катер, потом снова устремила взгляд на Уайта и с внезапной горячностью сказала: "Какое счастье, что на Марсе мы расстанемся". Она нагнулась, взялась руками за опорные кольца и осторожно поползла к шлюзу. Фрибой последовал за ней. Когда Констанция скрылась из виду, Уайт мягко проговорил: "Мне будет не хватать этой женщины". На следующий день Рэйбл обнаружила, что деревня обезлюдела. Уки оплели все шалаши белым саваном. Посреди двора кружилась оторвавшаяся от каркаса и подхваченная вихрем плетёная стена. "Эй, есть тут кто?" крикнула Ребл. Тишина. Только жужжание мух. Все шелаши были пусты, но пожетки лежали нетронутые. Около дверей у я плавала банка с загустевшими чернилами и застрявшей в них кисточкой. С помощью двоих самураев Ребел изучила все извилистые тропинки, ведущие от деревни к частным огородам, другим полянам и куда-то ещё. Они прошли по тропе, помеченной красными флажками, затем синими, но не нашли ничего, кроме пустых шалашей. Ребел прерывисто вздохнула. Она чувствовала, как из глубины орхидеи к ней незримо и беззвучно подкрадывается страх. Трис, что здесь произошло? Второй самурай подал Трисо окровленный лоскут, к которому его привели мухи. Трисо развернул тряпку и осмотрел сломанную плату психосхем. "Вёрбовка силой", заключил он. "Очень ловко сработано, кто бы это ни был". Сняли часового, окружили деревню, не упустили ни одного человека. Подвергли принудительному программированию и увели. "Увели?" спросил Эребл. Куда увели, зачем? Трис сгибала, разгибал плату за скорузлыми пальцами. Наконец он пожал плечами. Ладно, пошли расскажем обо всём шефу. Мне это не нравится, сказал Уайт. Никому из нас это не нравится, есть только один выход. Он встряхивал в руке игральные кости и назойливо ими стучал, потом бросил их и сгрёб снова. Мы не знаем наверняка, что это Уизман. Но не надо себя обманывать. Ко мне уже 2 дня не поступают сведения из резервуаров. Только Уизман мог выловить моих шпионов и заставить их замолчать. Они стояли в пустом холле ширатона. Уайт отпустил всех самураев и потушил свет, чтобы ничто не мешало думать. В помещении проникал лишь свет орхидеи. О чём ты споришь сам с собой? в отчаянии спросил Ребл. Я намечаю линию поведения. Уайт снова встряхнул игральные кости. Мне нельзя бороться с Вызманом в образе воина. Он сможет предсказать каждый мой шаг. Я справлюсь с ним только в образе жрица, правильно? Уайт подождал. Ни один из его голосов не возражал. Хорошо. По крайней мере, об этом мы договорились. Кости застучали снова. Бого ради, что ты привязался к этим костям. Это генератор случайных чисел. Подчинив ему мои действия, я не дам вызмуну их вычислить. Кости уже решили, что мы будем сражаться на его территории. Теперь они решат, сколько я возьму с собой самураев. Он опять бросил кости и замолчал. В темноте и тишине мысли Рэббл постоянно возвращались к Чарли. Его личность ещё слаба. Любая грубая попытка перепрограммирования погубит его. Не только уничтожит индивидуальность, но и парализует большинство функций, регулируемых вегетативной нервной системой. В лучшем случае он впадёт в ступор, а в худшем умрёт. Они не станут перепрограммировать детей, правда? Как сказать? Россиян ответил Уайт. Роботорговцы не стали бы захватив родителей. Эйзман Кто его знает? Неизвестно даже зачем он это сделал. Мне доложили, что он напал только на эту деревню. Это не простое совпадение. Вайт глубоко вздохнул. Так, пора с ним встретиться. Отдавший секундному порыву ребел спросила: "Можно мне пойти с тобой?" Вайт бросил Кости и посмотрел на результат. "Да." Когда лифт медленно поднимался к центральному стыковочному узлу, Рабл спросила, сколько самураев Уайт возьмёт с собой. Ни одного, мрачно ответил он. И весёлым голосом добавил: "Тогда уж мы точно застанем Визмонов в расплох. Мне не терпится посмотреть, как всё это будет". Они облетели орхидею. По мере приближения к резервуарам стали видны покрывающие металлические стены светящиеся селинии эмблемы банд границы территорий угрозы и предупреждения маленькая пропагандистская война надписей и никакого движения жители или сбежали или попали в банды я боюсь призналась рэбл я тоже ухмыльнулся вайт чем ближе рэбл подплывала к резервуару Тем меньше понимала, зачем ей это понадобилось. Ей хотелось помочь вызволить Чарли, но сейчас в решительную минуту это желание показалось ей глупым Донкихотством. Она не испытывала к этому ребёнку особой любви. Да и он к ней, пожалуй, тоже. Почему же она это делает? Может, потому что этого не сделала бы Эф Крейша? Они спустились на 14-й резервуар. Внешние двери шлюза были сорваны во время какой-то недавней стычки. Ржавчина сохранила следы, оставшиеся после взрыва. Но судя по тому, как лениво и беззаботно плавали внутри смутно различимые фигуры часовых, война между бандами закончилась. Когда Rebel White влетели в шлюз, из тени вынырнули две шустрые бабы, приняли у них мётлы и обыскали на предмет оружия. не только лица, но и тела женщин были покрыты тигровыми полосами из светящейся краски. Плавали они абсолютно голыми. Мы пришли к Визману, сказал Уайт, когда одна из женщин взялась за программер. Скажите ему, что с ним хочет поговорить его наставник. Женщины быстро переглянулись, будто не понимая, что им говорят. Одна улыбнулась и облизнула губы. Потом снова потянулась к нему с программиром, и Уайт нетерпеливо оттолкнул прибор. Послушайте, ваш хозяин не станет, взрычав, женщина схватила голову Уайта обеими руками и оттянула её назад. Он застонал от боли и стал вырываться. Женщина кошачьим движением обвела ноги вокруг бёдер Уайта, а руками подпёрла ему подбородок. Она так налегла на Уайта, что тот бессильно повис в воздухе. Всё это случилось в одном мгновении. Эй! крикнула Ребл, и через секунду тоже повисла в воздухе зажатая будто в тисках, так что едва была способна дышать. Говорить она не могла, это точно. Ребл попыталась ударить женщину по спине, но не смогла дотянуться, и вместо сильных ударов получалось лёгкое похлопывание. Ребл в ужасе увидела, как первая дикая кошка приладила к колбу Уайта, программиры включили его. Уайт замер. Прибор тихо загудел. Я не позволю сделать это со мной, поклялась про себя Ребл. Лучше умру. И вновь попыталась вырваться из железных объятий. Часовые, не принимавшие участия в схватке, с интересом наблюдали за происходящим. При этом они продолжали рыскать по шлюзу и ни разу не проронили ни слова. Это было молчание не людей. Двое из часовых чуть не столкнулись, но даже не взглянув друг на друга, беспечно хлопнули в ладоши. И разъехались в разные стороны. Наконец в программери зажёгся красный сигнал, и Уайт отпустили. Теперь он плавал совершенно безучастный, с пустым взглядом. Женщины повернулись к Рэбл. "Выше нас, солнышко". Внезапным ударом ноги Уайт выбил из рук женщины маленький дешёвый программар, и он отлетел в лицо той, что держала Рэбл. На ней крэбл освободилась. Она развернулась и что есть силы залепила своей обидчице в нос, из-под кулака брызнула кровь. К этому времени Рабл Уайта бросилась сразу с десяток часовых, и их снова схватили. Одна из диких кошек подобрала программир, открыла его и что-то поменяла внутри. Потом пробежала пальцем по лбу Уайта, лицом прикоснулась к его лицу и понюхала его губы. Взгляд у неё стал одаченный. Между тем остальные связали Уайта и Рабл по рукам и ногам. Уайт. С тобой всё в порядке, спросил Рэбл. Ага, сказал Уайт. Двое часовых зацепили руки пленных верёвкой и двинулись вперёд. Другие подталкивали Рэбла и Уайта сзади. Это мой коронный номер. При разработке Тетроном мы заложили возможность доступа к метапрограммированию. Всё время, пока они программировали одну личность, другая возвращала её к исходному состоянию. Аа. их тащили по безлюдным коридорам резерварного посёлка из-за отсутствия движения и естественным образом очищавшего коридоры, все они заросли грязью. Свет от цветов едва пробивался сквозь мглу, и тишину пронизывал странный гул, словно издалека доносились отголоски какого-то грохота. В воздухе пахло гнилью и разложением. Пленников привели к Уизману. Наставник. Ты явился, как всегда, неожиданно. Какая радость. Толстика прикрывала цепочка охранников, крутых парней, весьма угрюмого вида. Безумные глаза Уизмана потемнели от скрытой ярости. В углу рта показалась тонкая струйка слюны, она медленно стекала всё время, пока толстяк говорил. Как тебе нравятся мои ангелицы? Прелесть, а? "Да, девочки, у тебя будь здоровы", ответил Уайт. "Что ты с ними сделал?" "Девочки, будь здоровы", развязали сначала его, затем Рэбл. На лодыжках Уизмана блестело две пары колец. Женщины опустились перед ним на колени и припали к его ногам. Толстяк неуклюже протянул руку и погладил одну из них по голове, она выгнула спину от удовольствия. "Я повысил их интеллект, Теперь они такие же умные, как я. Да не бледней ты так, ничего страшного. Заодно я лишил их языка и вообще всех символических структур. Они не могут намечать планы и строить сложные логические рассуждения, не могут лгать. Они лишь подчиняются указаниям, которые я заложил в их программу. Правда замечательно. Девицы совершенно невинны. Повинуются только инстинкту. Они чудовищны, сказал Рэбл. Это прекрасные животные, укоризненно возразил Уизман. В них заложен инстинкт приносить мне всё необычное, всё, что заслуживает внимания. Ты ещё заслуживаешь внимания, наставник. Мне всегда было интересно, какое общество ты создашь, сказал Уайт. О, это ерунда. Я просто развлекаюсь. У меня осталось 3 дня до того, как мы прибудем на Марс. Так? А потом придётся убрать игрушки обратно в ящик и вернуться к праведной жизни полной спокойного созерцания. Досадно, что столько времени ушло на борьбу с мелкими уголовниками. Я бы с большей пользой потратил его на изыскания. Ты собираешься освободить всех этих людей от принудительных программ? В голосе Уайта слышалось сомнение. О да! Всех, кроме моих крутых мальчиков. Они у меня с самого начала. А ещё, пожалуй, я оставлю у себя этих чудесных девочек. Как я могу их бросить? И ещё несколько особей, которые могут пригодиться в будущем. Ну хватит об этом. Я говорила в своих исследованиях. Смею думать, что здесь мне удалось добиться некоторых успехов. Я создал сад. Нет, зверинец новых умов. Может, желаешь осмотреть наиболее любопытные экземпляры? Нет. Жаль. Я помню время, когда ты не пренебрегал научными поисками. Я был молод. Подождите, вмешалась неожиданно для себя самой Ребл. Я хочу посмотреть, что вы сделали. Уайт в изумлении повернулся к ней. Так, Оригинальная мысль. Вы неотразимы, мис Мадлок. Не смею вам отказать. Уизман вытянул вперёд руки. Дикие кошки присели, так что толстяк опирался теперь на их головы и стали поддерживать его спину. Где смотритель за парком? Позовите его. Угрюмый юнец нырнул в арку. Через минуту он вернулся. За ним следовал молодой человек в раскраске исследователя психосхем. "Максвел", воскликнул Рэбл. "Я знал, что среди моих подчинённых есть шпион", с оттенком грусти проговорил Вайт. "Ты подкупил его или перепрограммировал?" "О, уверяю тебя, он действовал не по причине каких-то низменных побуждений, а из чистой любви. Ты ведь любишь меня, Макси." Максвелл энергично кивнул и посмотрел на Вызмана с обожанием. Глаза его пылали. Это выражение показалось Рэбл таким знакомым, что она отвела взгляд. "Отведи нас к своим подопечным", сказал Вызман. "А то что ты скучна". Вся компания выплыла из двора. Впереди Максвелл, за ним Вызман со своими кисами. Женщины помогали Уизману двигаться, слегка подталкивая его и хватаясь за стены и тросы. Ребеловые в сопровождении крутых ребят составляли арийергард. Процессия добралась до перекрёстка и остановилась. Что бы вам такое показать? Я разместил свои создания по видам. Хотите спуститься в тоннель страха или пройти по прямой узкой улице дисциплины? Или, может, наша влюблённая парочка насладится прогулкой по тропинке любовников? Уайт и Рэбл не ответили, и Визьмон похлопал пухлой розовой ручкой по стене одного из коридоров. Итак, мы пройдём дорогой заблуждений. Там есть экземпляры, которых я просто жажду показать моему дорогому наставнику. Они отправились вверх по красному тросу, до какого-то двора. По приказу Уизмана Максвелл ввёл всех внутрь. Здесь царил покой. На пороге одной из хибар, устремив глаза в землю, будто в глубоком раздумье, сидел мужчина. Он был подключён к небольшому автоматическому преобразователю. "Братец", крикнул Уизман, "семпепис". Мужчина вскочил на ноги и встал в дверях. Ми lord, начал он своим посещением Сизенклейн, вы оказываете мне честь. Он взмахнул рукой над воображаемым столом. Я как раз работал над вашими счётными книгами. Толстяк обратился к Уайту. Сэмюэл Пепис жил на земле в 17 веке, чиновник британского адмиралтейства. Смешной человечек, но не беспоспособный. Мемуарист. Система автоматического преобразования подпитывает его представление о той эпохе. Связь с реальным миром осуществляется лишь через меня. Он принимает меня за своего родственника, Эдуарда Монтигью, графа Сэндвичского. Правильно я говорю, Сэмюэл? Человек с важным видом улыбнулся и поклонился. Он явно был рад. Ваша Светлость, чем я заслужил такое почтИТЕЛЬНОЕ отношение? Вы останетесь к обеду. Мистер Спанк прислал дочёнок маринованных устриц. Служанка сейчас принесёт их. Джейн, где эта ленивая баба? С недовольным выражением лица он посмотрел через плечо, встряхнув идущими от головы проводами. Это довольно простой способ создания заблуждений, сказал Рэбл. Богатые люди платят иногда большие деньги за две недели такого развлечения. Я сама несколько раз устраивала им такие каникулы. Это было, когда я в Крейше проходила практику, вспомнила Rebel. Примитивное программирование, скучная работа, но зато прибыльная, потому что полуподпольная. Да! Но обязательно при полном отсутствии раздражителей, правда? Иначе заблуждение вступает в некоторые противоречия с реальным миром. Одна из диких кошек обследовала двор. Она с любопытством обнюхала промежность Пепписа. Он не обратил на это внимания. Как раз в разгар битвы при Фермопилах контейнерный город заслоняет солнце. На девственном снегу Арктики сияет потусторонним светом одинокая папайя. Мало помалу призрачный мир превращается в кошмар и начинается психоз, но красота этого способа в его гибкости. Он допускает любое несоответствие. Сэмюэл, на прошлой неделе я заметил на улицах Лондона множество бронтозавров. Пепписнах хмурился. Бронтозавры, ми лорд? Это э вы имеете в виду больших древних ящериц? Да, Сэмюэл. Я видел троих в Уайт-чепеле и ещё двоих около биржи. Улицы вокруг собора Святого Павла затоптаны ими сплошь. Что ты об этом скажешь, братец? Ну, я думаю, зима будет очень холодная, ответил Пеппис. Когда погода тёплая и ясная, эти твари не рискуют выходить в город в таком количестве. Не понимаю смысла этого представления, холодно проговорил Уайт. Терпение. Сэмюэл, пошевели, пожалуйста, дрова в камине. Пеппис с готовностью схватил воображаемую кочергу и стал шевелить поленья и золу в несуществующем камине. Пантомима производила такое естественное впечатление, что Ребэл словно увидела эту душную маленькую комнату и почувствовала огромную изматывающую силу тяжести. Вдруг Уоизман закричал: "Сэмюэл! Тебе на руку отскочил уголёк, он обжигает кожу. С криком боли Пепис опрокинулся навзничь и замахал рукой. Медленно вертясь в воздухе, он сунул больное место в рот. Два крутых парня по жесту вызмона поставили Пеписа на ноги. "Успокойся, братец, покажи мне свою руку". Пепис протянул дрожащую от боли руку. На запястье краснело воспалённое, припухшее пятно. На месте ожога быстро вздувались белые волдыри. Уизман засмеялся. Вера! Только сила веры обожгла эту руку. Задумайтесь над этим. Ведь это великалепно согласуется с древними представлениями о том, что весь наш опыт лишь плод воображения. Уизман нежно погладил руку Пепписа, раздавив волдыри. Но Сэмюэл не воспринимает нашей фантазии. Он повинуется химерам, заложенным в нём самом. Между ним и реальностью стоит тоненькая плата электронного Лондона. Давайте посмотрим, что будет, если убрать эту последнюю завесу. Максвелл поднял преобразователь. Вызман изящно зажал между большим и указательным пальцами кольцо платы. Сэмюэл. Да, ми лорд. Скажи мне, что ты видишь? Визман выдернул пластинку. Пепис отцепинял. Глаза его широко раскрылись и немигая уставились в пространство. Стены. Стены исчезают, как дым. Сквозь потолок, другие комнаты и крышу я вижу облака. Нет. Небо тоже стало прозрачным, и на нём сверкают яркие холодные звёзды, но сейчас они тонут в воздухе. Я вижу, что ты видишь, Сэмми. Пепис долго молчал, потом ответил: "Музыку. Я вижу музыку прозрачных небесных сфер". Он тихо заплакал. Уизман хихикнул. Полное помешательство. Я мог бы так же легко отправить его на тот свет. Пошли. Это только пролог к тому, что я действительно хочу тебе показать, дражайший наставник. Они вышли, оставив Пепписа плакать посреди двора. Максвелл останавливался у каждой двери, но Узмун жестом подгонял его вперёд. Так они шли довольно долго. Потом Узмун кивнул Максулл отодвинул лист желези, и все вошли во двор. Здесь тоже был всего один обитатель. Мужчина с добрым лицом и огромным крючковатым носом. Он сидел на тросе и напоминал неопрятную птицу. Когда все вошли, он поднял голову и улыбнулся. "Привет", произнёс он. "Сколько же тут вас?" "Да, я привёл друзей, чтобы осмотрели тебя", сказал Уизман. "Ты не возражаешь?" Конечно, нет. Задавайте ему вопросы, скомандовал Уизман. Хорошо, немного помолчав, согласилась Ребл. Вы знаете, где вы находитесь. Здесь был постоялый двор королевы Лурлины. Теперь она отсюда ушла. Я остался один. Король Уизман держит меня тут для проведения опыта по исследованию рекурсивной личности. Глаза мужчины искрились весельем. Вы знаете, кто вы такой? Король Висман зовёт меня хобот, по вполне понятной причине. Он почесал свой месистый нос и усмехнулся. Ребэл посмотрела на Вайта и пожала плечами. В беспричинном, непонятном веселье мужчины было что-то странное, но ни она, ни Вкрэша не могли объяснить что. У Уайта был задумчивый вид. Давай посмотрим. При помощи того последнего парня Пепписа ты показал, насколько совершенно твоя система создания иллюзий. Значит, это должен быть ещё более утончённый вариант, что находится за пределами иллюзий. Он щёлкнул пальцами и взглянул на Рэбл. Реальность. Рэбл уловил его намёк. Уайт перефразировал слова Фрейши, сказанные, когда они только-только составили его программу. Это хотел её уничтожить. и начать всё сначала. Вкрайше сказала тогда: трудно иметь дело с иллюзией, но легкомысленное обращение с действительностью ещё хуже. Вы думаете, что всё происходящее игра вашего воображения? Хоббит радостно качнул ногой. Ему пришлось схватиться за трос, чтобы не улететь. Это так забавно, правда? Чебот прототип идеального гражданина, сказал Визман. Его внутренняя сущность полностью скрыта от внешнего мира. Внешняя сторона личности плод последовательной игры этого потаённого истинного я. Он думает, что видит сон. Всё его прошлое для него призрачное умственное построение, которое возникло только сейчас. Таким образом, хоббит отрицает непрерывность, но может действовать в её рамках. Он примирится с чем угодно, вынесет что угодно, потому что всё сон. Это даёт мне возможность управлять его видениями. Что бы ни случилось, он подчинится любому приказу. Я прав, хоббит. Хоббит весело кивнул. Ясно, мрачно проговорил Уайт. Сейчас я задам вопрос, которого ты от меня ждёшь. Зачем ты показываешь мне это создание? О, это моя лучшая шутка. Хобот, почему ты не говоришь, кто ты такой, когда не спишь? Сказать? Хобот рассмеялся. Разве это так важно? Меня зовут Уайт. Несколько лет назад я был наставником Уизмана, а теперь я его враг. Поэтому он мне снится. Он отбился от руки, надо поскорее его приструнить, может быть даже уничтожить. Возможно, мне приснится, как я должен действовать. Это был голос из жреца, сказал Уизман. Хочешь послушать другие голоса? Я могу вызвать их из глубины по твоему желанию. Нет, ответил Вайт. Нет я. Нет. Он был бледен, как полотно. Так вот какой сюрприз ты для меня приготовил? О чём вы говорите, спросила Рэбл. И хотя Уизман с издёвкой произносил её слова вместе с ней, она договорила до конца. Пожалуйста, постарайтесь быть не столь предсказуемой, мисс Мадларк. Мой наставник увидел, что я сделал с его двойником, и до него дошло, что я могу сделать то же самое и с ним. Пусть у него даже есть доступ к собственному метапрограммированию. Я могу превратить его во что мне угодно. Но самое смешное, что быть может, этот человек вовсе не мой наставник, а просто жалкий дурак, который благодаря моему программированию вообразил себя моим наставником. Возможно, настоящий White это Hobbit. А может, не тот, не другой. White это White. Сдержанно сказала Рабл: "Если он в этом сомневается, то может поверить мне". "Да, но откуда он знает, что вы существуете?" "Я управляю его видениями". Хоббит засмеялся от счастья. "Не понимаю, как тебе удалось так быстро всё это сделать?" удивился Уайт. "Ты прекрасный организатор, но для разработки моделей личностей тебе не хватает навыков программирования". Где ты достал программистов? Чтобы создать хотя бы этих двух типов, нужны месяцы кропотливой работы. Итак, мы вернулись к началу, проговорил Вейцман. Он шевельнул пальцем, и Максвелл исчез. Ты ещё не сказал, зачем вторгся в мои владения. Но объяснений не требуется. Ты хочешь вернуть придурошного ребёнка, которого украло комбинов. Да, мы пришли за Чарли. Ты никогда не проверял его способности. Недопустимая небрежность. Я сразу распознал его дарование. Ты знаешь жаргонное словечко психарь. Оно обозначает человека с природными способностями к разработке психосхем. У этого ребёнка чутьё развито вдвойне или даже втрое. Он сверхъестественно талантлив, суперпсихарь, если можно так выразиться. Мне достаточно только сказать, чего я хочу, и он составит программу. Максвелл вернулся, ведя за руку Чарли Ренегата. За ним следом шли Фуя и Гретсон, и по встревоженным лицам обоих Рабл поняла, что их психику не трогали, чтобы они заботились о Чарли. Наставник У меня давно зрела одна мысль, и сейчас она, кажется, дозрела, сказал Уизман. Максвел протянул ребёнку карманный компьютер. Чарли, набросай карту моей личности, которую мы составляли. Чарли взглянул на Гретсон, она кивнула. Мальчик коснулся поверхности компьютера, и огромная психодиаграмма заполнилась зелёным узором. Весь двор, даже невооружённый глаз различал десятки тысяч отростков. Вот Любезен, проверь ещё раз, нет ли здесь предохранительного блока. Пальцы Чарли плясали по компьютеру. Маленький красный курсор скользил по двору, пробегая по крупнейшим ветвям, затем переходя к второстепенным и третистепенным сплетениям. Курсор двигался так быстро, что глаз не мог за ним уследить и через минуту остановился. Ребёнок с серьёзным видом произнёс: "Предохранительного блока нет". Уизману улыбнулся. "Но «Ну, рано или поздно ты должен был прийти к выводу, что я блефую", сказал Уайт. "На деле в том, что я не блефую. Ты тешишь себя этой мыслью, потому что не желаешь признать, что я выше тебя". Но я могу уничтожить тебя на этом самом месте при помощи всего одного слова. "Дваляй", ухмыльнулся Уизман. "Посреди этой выставки чудовищ?" В голосе Уайта появилась извитильность. "Перестань. Они оторвут мне голову". Тяжёлые веки прикрыли глаза Уизмана, как будто он вот-вот заснёт. Мышцы расслабились. Затем едва шевеля губами, толстяк произнёс: Все здесь присутствующие обязаны беспрекословно повиноваться моему наставнику, что бы он ни повелел. Выше его распоряжений только мои прямые приказы. Понятно? Сейчас мы побеседуем вдвоём. Все остальные будут ждать снаружи. Двое юнцов схватили рабл подруки и вывели со двора. Теперь ты доволен? спросил Визман. Рэбл была уже в коридоре и не слышала ответа Уайта. Время шло. В тишине коридора женщины-дикие кошки ползали вверх и вниз по тросу, зачарованные своим вечно новым миром. Их движения казались Рэбл невероятно замедленными, словно кошки плыли в густом сиропе. Один из крутых юнцов вломился в хибарку и вышел оттуда с женским кружевным воротником на шее. Все покатывались со смеху, а он прихорошивался и принимал разные позы. Время от времени кто-нибудь бросал нарэбл злобный взгляд. Хоббит тихо хихикал. Наконец металлическая дверь задрожала, застонала и распахнулась. Из двора выплыл Уайт и помахал рукой Фуя. Гретсон и Чарли. Проведите этих людей в Шератон, сказал он ошеломлённым юнцам. Кошечки могут подождать здесь. Уайт взял Рэбл за руку и двинулся вниз по коридору. Максвел в недоумении уставился ему вслед, а после нырнул во двор. Так ты не блефовал? Ты действительно заложил в программу предохранительный блок, удивилась Рэбл. Уайт покачал головой. Если знать слабости человека, чтобы его уничтожить, не нужно никакого предохранительного блока. Измена погубила самомнение. Он хотел доказать, что может меня обскакать на моём собственном коньке, и проглядел очевидное. "Но что ты сделал?" "Я свернул ему шею", ответил Уайт. "Пошли, я не хочу об этом говорить". Позади Максвелл обнаружил тело и отчаянно завопил. Целый день самураев вылавливали из резервуаров детищ Уизмана. По одному, по двое и целыми десятками их приводили в ширатон для восстановления личности. Без Чарли Ренегата такая задача была бы невыполнимой. Сложные программы, как по волшебству, выплывали из-под его пальцев. После уговоров Уя и Грецен Чарли 2-3 часа работал, но потом начинал капризничать. Тогда ему разрешали поиграть и снова за работу. Они провели две бессонные ночи. Ребел настроила программар, вставила лечебную плату, поискала глазами следующие носилки и поняла, что всё уже сделано. Она потянулась и окинула взглядом зал. На месте сада с подстриженными деревьями Подчинённые констанцы восстановили дёрн и устроили лужайки для ракеты. Древнее розовое небо Марса однообразно мигало над головой. Рабл не спала 40 часов. Знаешь, наверное, я никогда без отвращения не смогу вспоминать эту комнату. Понимаю, кивнул Уайт. Он вздохнул и медленно сел. Услужливый пьёро ловко подставил ему стул. У меня совсем пропало желание создавать новые умы. Посмотрелось на чудовище Визмана. Да, это было тяжкое испытание для нас обоих. Но я всё же чувствую, что если человечество хочет принять вызов земли, ему понадобятся новые умы. Мы не сможем шагнуть в будущее с психосхемами эпохи неолита и ожидать. Он запнулся и опять тяжело опустился на стул. А чёрт, я так устал, что не могу ни о чём говорить. Подошла к Гретсон. Она играла с Чарли у ручья с золотыми рыбками. Сейчас мальчик уткнулся подбородком ей в плечо, свернулся калачиком и спал у неё на руках. Увидев Фребла и Уайта, Гретсон сказала: "Чарли вам больше не нужен?" "Ну да, конечно", вяло пробормотал Уайт. положить его куда-нибудь и найдите казначея, вам выдадут деньги. Я скажу, чтобы вам заплатили вдвое. Вы это больше, чем заслужили. Хорошо, ответила Гретсон. Знаете что? Я сначала отвезу Чарли в деревню и захвачу его пожитки. Фу, я сейчас там собираю картинки и разную чепуху. Это займёт не больше часа. Я успею получить деньги потом. Прекрасно. Блайт помахал ей рукой и грация на ушла. "Сейчас вернись", сказал Ирэбл и пошла вслед за ней. Она догнала женщину в вестибюле. Спящей на плече Грэтсон Чарли походил на бритого ангела. "Послушайте, вы можете взять мою метлу, она не хуже любой другой", предложила Ирэбл. "Я привязала её к ступице колеса. На суровом лице Гресен появилась какое-то подобие улыбки. Она подалась вперёд и сухими, как старые листья, губами коснулась щеки Рэбл. До свидания, сказала она и вошла в лифт. Несколько минут спустя в зале заседаний Уайт вдруг резко выпрямился. "Эй, зачем ей надо брать Чарли с собой, чтобы привести его вещи?" Она могла на это время оставить его здесь. Он настроил тембр на внутреннюю связь. Здесь проходила женщина из деревни. "Да, сэр", ответил охранник. "Минут 5 назад она взяла метлу и полетела к орхидее". "Вд «Вот же мать твою!" Уайт вскочил на ноги. "Уайт, оставь их", сказал Рэбл. "О чём ты говоришь? Мальчика ждёт блестящее будущее. Упустить такой талант было бы преступлением". Мы не можем допустить, чтобы он вырос в трущобах и не получил никакого образования. Когда White и Rebel добрались до орхидеи, они нашли оставленную у края метлу. Флажки тропы исчезли. White и Rebel появились как раз вовремя, чтобы увидеть, как далёкая, едва различимая фигура сорвала последний флажок и пропала во тьме. Деревня затерялась навсегда.